Венющий мужик приходит в магазин Асько Аламора Че? Асько Аламора Ты скажи мне а? А сол, асих. Музык спрашивает у бармена. А скажите, а что входит в этот коктейль? Сахар, молоко и ром. Ну и как на вкус? Отлично. Сахар это сила. Молоко это энергия. А ром? А ром это мысли. Куда применить эту силу и энергию? Hey, Давай! So, so, so. различные сариковые антиспертианты. Но тюпа тю лучше всех. Директор объясняет сотруднице кадрового агентства. Мне нужен главный бухгалтер, понимаете? Какие требования вы предъявляете? Ну, чтобы с ним я мог спать спокойно. Народные приметы. Если очень долго строжить государственное добро, то в конце концов оно станет вашим. <реклама>